Это надолго? Что, хорёк, испугался? усмехнулся дрон. Держись, штаны не наложи. Передние зубы хоть потерял, когда упал на рельсы, убегая от преследующие его в туннеле пары зубатых. Чтобы уйти от погони, он выбросил рюкзак со снаряжением и свой двуствольный дробовик, за что с тех пор над ним не подтрунивал только ленивый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 Ну не лох, Сергей скептически покачал головой. Вряд ли ейцеголовых умников сибирской заинтересовал ворох рассыпающихся пожелтевших страниц. Он вообще сомневался, что они заплатили бы за приобретённую хорем старую тетрадь хоть какие-нибудь деньги. Дрон оказался более конкретен. "Это ты, лошара, хорёк", объявил он на весь перрон.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 Где твоё солнце? Клало оно и на тебя, и на меня, и на Сержа, и на того, кто это написал, на всех нас клало. Нет, тихо на упрямо сказал Хорь. Когда Дрон оскорблял и унижал его, он молчал, но стоило Дрону заговорить в том же тоне о светиле, сразу обиделся. Странный парень. Дрон собрался возразить. Сергей ещё не помнил случая, чтобы тот оставил в споре за кем-то другим последнее слово.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 Стажёры остаются на станции для усиления блокпостов и патрулирования. Остальным добровольцам подойти ко мне. Сергей удручённо вздохнул. В какой-то веки представился случай проявить себя. Даже если боевому прикрытию ремонтной бригады ровным счётом ничего не придётся делать, дальняя разведка тоннеля да ещё с заходом на Маршальскую это событие. А вместо этого ему предстоит набившее оскомину дежурство на блокпосту или ещё более скучный обход перрона. Но спорить с отцом, когда тот уже принял решение, бесполезно. Вот если бы он был не стажёром, а полноправным бойцом дружины, как Дрон. Его мысли прервал резкий оклик отца. Ты что, пьян? Чуть расслабились с вашим сыном после тренировки. По глотку браги всего. Между прочим, это он. Но отец не стал слушать оправданий дрона. "А остаёшься на станции", отрезал он. "А остальным получить оружие вооружённый. Через 5 минут выдвигаемся". Когда перон опустил, Сергей подошёл к дрону. "Не бери в голову, ты же знаешь отца, у него принципы". Вопреки его ожиданию, дрон вовсе не выглядел обиженным или расдосадованным. Да и хрен с ним, отмахнулся он. Думаешь, мне охота в перегоне шпалы считать, да красины помет месить? Уж лучше здесь, в тепле и сухости. Зачем же ты тогда вызвался? удивился Сергей. Зачем, зачем, передразнил его дрон. Много ты понимаешь.